Укротители Панцеркляйнов Операция Silent Storm Август 2003 -го. Нет игры, врезавшейся бы в русское подсознательное С такой же необратимой силой, как XCOM Даже всеобщие помешательства на первых двух Fallout Только отголоски, следствие XCOM Как часто бывает в подобных случаях Рационально объяснить любовь трудно И не факт, что нужно Походовая стратегия братьев Голоб Объединявшая тактический бой с пришельцами И макроэкономический уровень менеджмента базы и ресурсов Безусловно, пользовалась популярностью во всем мире И спустя почти дюжину итераций и сиквелов Существует по сей день Лишившийся дефиса в названии Сиквел ребута, кажется так это правильно называется, XCOM 2, вышел в 2016 году. И это явно не последняя игра в серии. Но с XCOM 1994 года и ее ролью в российской околоигровой ментальности не сравнится ни она, ни любая другая игра в истории аудиовизуальных развлечений. Автор этих строк которому на момент ее выхода было 15 лет, прогулял в общей сложности месяц школы по классической схеме. У друга был компьютер, на компьютере был XCOM. -ком. В какой-то момент родители друга «Привет, Леша!» стали бдительно следить за его посещаемостью. Но это был не повод отрываться от XCOM. Автор просто выпросил у друга ключ от квартиры, и, отправив его в школу, садился призывать к порядку сектоидов и разрабатывать в лаборатории новые виды брони и оружия, успевая технично удалиться до возвращения родителей. «Икском» — это личное, очень личное. Похожие истории, судя по всему, происходили и у российских игровых разработчиков. Уже знакомый нам по главе о болодах Сергей Орловский — Основатель компании Nival Interactive смеется уже сейчас, в 2019 году. Как и все приличные люди, мы фанатели от XCOM. Silent Storm родилась именно из нее. Шло начало 2000-х. Nival давно выросла из статуса, как это назвали бы сейчас, стартапа и стала самой, наверное, стабильной и уверенной игровой студией страны. Продаже уже были три игры во вселенной Алодов и трехмерный карточный батлер Демиурги. К выходу готовилась историческая стратегия Блицкрик, которая тоже со временем превратится в огромную успешную серию. Если под индустрией можно понимать способность одной или нескольких структур выпускать в предсказуемые сроки продукт предсказуемого качества, то Нивал была одновременно частью Уже родившейся российской игровой индустрии и самостоятельной мини-индустрией Орловский рассказывает «На тот момент мы уже работали с немецким издателем Fishtank С ними мы выпустили проклятые земли и демиурги и думали, что сделать дальше Бизнес-модель, описанная в главе про лоды, работала на полную мощность Neval сначала подписывала игру с зарубежным издателем, чьи бюджеты на разработку были существенно выше локальных. К началу нулевых это позволяло Орловскому и команде делать не только те игры, которые оговорены в контрактах, но и те, которые давно хотелось сделать. Как раз тогда вышла знаменитая походовая тактика Jagged Alliance, где было много прикольных геймплейных решений. Она нам очень нравилась. И очень нравилась нашему издателю. Потому что очень хорошо продавалась в Германии. «Блицкрик» мы тоже тогда уже выпустили. Оказалось, что тема Второй мировой очень популярна в Германии. О ней тогда только-только начали там рассказывать. До этого она была в существенной степени запрещена. То есть тема модная, нам близкая. А немцам самим делать игру про Вторую мировую было тогда страшновато. Будущее Siren Storm начала выкристаллизовываться из двух великих игр XCOM и Jagged Alliance, одного энергичного издателя И уникальной общественно-политической обстановки центральной Европы начала нулевых Не самое очевидное сочетание факторов На самом деле была некая сложность с выбором темы, которая подходила бы российскому разработчику С перспективой выхода на иностранные рынки После «Аллодов» и «Проклятых земель» мы уже понимали, что русское фэнтези — это любопытно. Но всерьез его никто не воспринимает, потому что школа нарратива у нас гораздо слабее. Мы, конечно, очень старались. Но выходившие тогда ролевые игры Baldur's Gate и «Плэнскейп Торнмент» в разы нас делали с нарративной точки зрения. Мы понимали, что угнаться за ними никогда не сможем. Плюс у нас всегда были проблемы с анимацией. Нормальную персонажку не умели делать. Нет, для России это было офигенно. А от западного рынка мы отставали. И мы это понимали. Из будущего очевидно. Графические, анимационные и прочие технические задачи сегодня решаются унифицированными игровыми движками вроде Unreal Engine или Crytek. Их использование позволяет делать игру блокбастерного качества хоть в Калифорнии, хоть в Брянске. А вот технологий, связанных с выстраиванием нарратива, до сих пор нет и не предвидится. Истории, к счастью, по-прежнему остаются прерогативой живых людей. Сергей продолжает. Сейчас все стало гораздо лучше, но тогда в России не было культуры, Создание качественного нарратива, соответствующего образования и так далее Это была наша самая слабая сторона Но были области, где мы были сильнее всех В частности, в области техники Мы, попросту говоря, понимали, как все работает В силу исторически хорошего технического образования А это была, наоборот, большая проблема у американских и европейских игровых художников. Они, как правило, люди с гуманитарным образованием, поэтому рисовали просто красиво. А мы делали и красиво, и функционально. С учетом этих вводных начал складываться так называемый сеттинг ⁇ декорации, исторический период, будущий, Silent Storm, Вторая мировая ⁇ С достоверным оружием, но с фантастическими предлагаемыми обстоятельствами. Точнее, с одним обстоятельством – наличием сначала у фашистов, а впоследствии и у героев персональных бронекостюмов, получивших название «Панцер Кляйны», от немецких слов «Панцер» и «Кляйн» – «маленький танк». Было небольшое допущение, что Третий Рейх с технологической точки зрения ушел немного дальше, чем он ушел на самом деле. Мы вместе с немецким издателем – Провели небольшое историческое исследование и добавили панцеркляйны Кому-то это понравилось, кому-то не очень Всем, кому надо, понравилось Панцеркляйны помнят все, кто в начале нулевых играл в России в компьютерные игры Невал стало пристально смотреть на Jagged Alliance Игру, в отличие от XCOM, в стопроцентно реалистичном сеттинге Мы понимали, что в ней очень многого не хватает Но ядро геймплея было очень классным. Мы стали ее разбирать и ломать. Это был наш основной инстинкт. Вспомним неофициальный внутренний девиз Facebook, определявший компанию до совсем недавнего времени. «Move fast and break things» — «Будь быстрым, ломай все». В частности, не вал. В Jagged Alliance не хватало деталей такого рода, на которые 90% пользователей не обратит внимания, «Зато остальные 10 будут в восторге». Это важная формулировка, к которой в этой книге мы еще вернемся, в главе про World of Tanks. Орловский продолжает. «Проектом руководил Дима Захаров. А он особый фанат таких вещей. Чтобы граната правильно висела на поясе, в обойме было правильное количество патронов и так далее. Из его любви к мелочам все и выросло». В итоге... Оружие вело себя в игре в строгом соответствии с исторической правдой. Олег Хожинский в рецензии на Silent Storm в октябрьском номере GameXE от 2003 года пишет. Снайперы вступают с автоматчиками в огневой контакт на большой дистанции и несут потери. Вероятность попадания в голову пренебрежимо мала. Silent Storm была максимально честна со своим пользователем. Еще один элемент этой честности — физический движок, позволяющий разрушать каждое из присутствующих в игре зданий буквально по кирпичу. Взрыв гранаты рядом с несущей стенкой мог обрушить все здание на головы противникам. Или своим собственным солдатам, если метнуть гранату недостаточно точно. Ни одно казавшееся надежным укрытие на практике таковым не являлось. Сквозь кирпичную стену мог вломиться «Панцер Кляйн», а шальная пуля с другого конца карты пробивала несколько досок, каску и голову зазевавшегося персонажа, следуя неумолимым законам баллистики. Даже ударная волна работала в соответствии с законами физики, постепенно теряя разрушительную силу. Абсолютно любой уровень при желании и настойчивости можно было превратить в усеянную обломками равнину, кроме некоторых заборчиков, почему-то живших вне законов всей остальной игровой физики. Тем не менее, это было шокирующее откровение. Игры того времени уже подбирались к идее разрушаемых поверхностей. Похожий функционал в зачаточном виде существовал даже в самой первой XCOM. Но то, как это сделало не вал, было непредставимо раньше и почти невозможно позже. Даже сегодняшние игры за вычетом полумертвой серии шутеров Red Faction и вполне живой серии Battlefield не позволяют ничего разрушать на выстроенном дизайнерами уровне. Давать игроку слишком много свободы сегодня не модно. Плюс это почти невозможно из-за ресурсных ограничений развлекательных систем. В Нивал в 2002 году об этом не подозревали. Орловский. У нас был очень талантливый программист Андрей Гулин, который от нас потом ушел и написал поисковый движок Яндекса. Кроме него, Гулин написал уникальный алгоритм машинного обучения Matrix.net, технологию понимания пользовательских запросов Спектр, бесчисленные рекламные алгоритмы и многое другое. Но вначале были... Панцер Кляйны. Сергей продолжает. Разрушений нам в играх не хватало, и мы их очень хотели. В первую очередь потому, что они давали новый геймплейный пласт с точки зрения вариативности и непредсказуемости. Разрушения. Дали Silent Storm еще одну важную вещь. Графику, практически невозможную на тот момент в реальном времени. Здесь помог сам жанр походовой стратегии в основе которого ходы, последовательно осуществляемые пользователем и компьютером. За каждым пользовательским ходом следует неизбежная пауза, за кадром которой движок Silent Storm тихо производил свои геометрические, физические и архитектурные вычисления. Снаружи об этом, кажется, так никто и не догадался, хотя игра иногда задумывалась, определяя результат, Сложных вычислений перед демонстрацией его пользователю Это влияло на тактику Но само по себе было прикольным развлечением Мы с самого начала поняли Что на это можно сделать ставку Точнее, сначала мы провели много тестов И убедились, что это в принципе можно сделать Андрей Гулин тогда очень много времени закопал А он один из самых умных программеров Которых я когда-либо знал Эту задачу он решил, и мы поняли, что на эту фишку нужно делать главную ставку в проекте. Как и любая другая игра и вообще любое произведение массовой культуры, Silent Storm в ряде случаев была продуктом компромиссов. Один из таких компромиссов стал еще одной, как это называет Сергей, фишкой. Очевидно, что количество рукописных уровней по определению ограничено а генератор случайных объектов, использовавшийся в XCOM, не вытянул бы Silent Storm со всем переплетением ее сложных физических систем. Выходом стала так называемая динамическая кампания. По сюжету героям необходимо было последовательно найти несколько артефактов, расположение которых игра перед каждым новым стартом разбрасывала по игровому миру заново. Silent Storm можно было проходить хоть несколько раз подряд. Тактический рисунок боев каждый раз отличался бы от предыдущего. В сочетании с тремя уровнями сложности, каждый из которых менял игру до неузнаваемости, это была, вне всяких сомнений, светлая XCOM нашей мечты пополам с Jagged Alliance нашей же мечты. Как сформулировал Олег Хожинский в рецензии, те, кто ожидал от операции Silent Storm реинкарнации преподобного Джагед Альянс в 21 веке, могут больше не ждать. Официальное воплощение произошло дождливым августовским днем 2003 года. Сказавшись больным и отключив все телефоны, я играл больше 12 часов подряд, забывая делать заметки на полях. По совокупности перечисленных заслуг, Технология, на которой выстроена Silent Storm, стала вторым. Первой была технология Блицкрига, тоже сделанная в Невал, русским игровым движком, лицензировавшимся в другие проекты. За годы до того, как подобная практика стала магистральным индустриальным решением во всем мире. Изделие Орловского, Гулина и команды было под капотом игровых версий дневного и ночного дозоров, одноименной игры по мотивам фильма «Жесть» и чуть не легла в основу внимания «Джаги Тальянс 3D», разработкой которой некоторое время занималась компания Акелла. Это была бы идеальная рифма, но в жизни, в отличие от игровой драматургии, идеальные рифмы попадаются крайне редко. Как и красивые драматические арки с радостными развязками. Орловский вспоминает «Сайлен Сторм» был у нас долгий ребенок и на самом деле финансово совершенно невыгодный. Мы ничего на нем не заработали как раз потому, что делали его большой командой два с половиной года. Продажи и в России, и за рубежом были очень средние, и мы были очень разочарованы. Это был лучший проект, который мы делали, и мы это знали. Мы очень хотели продолжать эту вселенную, но не могли найти финансирование. Все издатели, в первую очередь, смотрят на продажи предыдущего проекта. Это одна из отличительных черт не только игровой индустрии, но вообще всей индустрии развлечений. Предсказать кассовый успех фильма, игры, книги или музыкального альбома невозможно никогда. Рациональные факторы никогда ничего не гарантируют. Да, Вы можете сделать лучшую игру в своей жизни в популярнейшем жанре, начинить ее невозможной на момент премьеры технологий, получить десятки журнальных обложек и сотни страниц восторженных текстов, но не вернуть себе даже бюджета разработки. Мы, впрочем, на некоем странном уровне догадывались. Снова Хожинский в Game Exo 2003 года. Разработчики — как это часто бывает у Нивала, сделали слишком много игры. Операция Silent Storm должно быть чувствует себя неуютно в тесных рамках требований современного рынка. Есть два способа справиться с этой индустриальной особенностью. И Невал последовательно испробовала оба. Способ первый. Продолжать делать игру своей мечты в надежде, что рынок вместе с покупателями до нее дорастут. Орловский. Мы сделали часовых. Это было такое дополнение, переросток. Операция Silent Storm часовые, вышедшая в 2004 году, была действительно не столько набором миссий, сколько попыткой сделать Silent Storm еще раз. Отдельная большая компания с герметичным сюжетом, новые панцеркрайны. Доведенная до совершенства технология Все должно было получиться Но нет Часовые тоже не полетели Оставался второй способ Забыть о неудачном опыте И начать делать что-то совершенно новое С этим Невал справилась блестяще Их следующей большой игрой стало Heroes of Maiden and Magic 5 Номерное продолжение еще одной великой стратегической серии Разработанные по лицензии и заказу французского издателя мейджора Ubisoft Во вселенную Silent Storm студия больше не возвращалась Вместо них туда вернулась посторонняя студия Novik Co. с игрой Серп и молот» Своего рода неофициальным сиквелом Silent Storm Орловский уточняет «Это без нас фанаты делали, мы им отдали все и просто помогали издавать» Страница перевернулась. Окончательно. Невал отправилась в будущее, а Сайрен Сторм в историю. Молельщики силовых полей. Периметр. 21 мая 2004-го. Нужно вычистить самые, на мой взгляд, интересные задумки, потому что они требуют реализации в коде, а времени нет.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 И если у тебя в привод воткнут DVD, то сайт запускает онлайн трехмерный клиент с игрой в сессионном режиме. А после окончания сессии тебя выбрасывает обратно на сайт. Серега нам помог это сделать. Даже по сегодняшним меркам это смелая концепция. Но на рубеже веков ее смогла реализовать для Кранка другая калининградская компания. Молодая на тот момент Bitrix. сейчас 1С bitrix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 Идет о недостаточно быстром итерировании. Кранк упоминает, что база игрока, разросшаяся до определенных размеров, ставила любой компьютер на колени. Через год, после начала разработки, я почувствовал, что мы забуксовали. Проект пришлось перезапускать с нуля. Мы оставили только самые базовые вещи. Это был первый технический кризис. Второй был...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 И четко очерченные в жанровом смысле И требования к ней предъявлялись другие Чем кардхаусным в сущности вангерам. Для игр вроде вангеров в Game Exo существовало Официальное жанровое определение «левая резьба» Игры Кейди всегда так или иначе присутствовали на этой территории Наверное, я сам был согласен Что игра получается недостаточно интересная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 не варт плоскости Снова кранг. Это была большая игра с как ни крути миссионной структурой. Я не могу держать всю цепь миров в памяти, как было в Вангерах. Мета-нарратив Периметра работал на других принципах, хотя формально их действие происходит в одной вселенной. Всю великую экспедицию с фреймами, основной сюжетный материал Периметра я провел в своем блокноте. Сделал, по сути, симуляцию. Я исследовал это пространство и открывал эти миры в хронологическом порядке, чтобы потом в игре подать как предысторию. Это обеспечило сюжету внутреннюю логику и непротиворечивость. Хотя, как замечает сам Кузьмин, и не побуждает впрямую переиграть периметр заново после финальных титров. В технологиях было достаточно новизны, чтобы я еще здесь начинал экспериментировать.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 Мне это показалось странным, потому что в моем представлении Кодмэстерс были скорее региональным европейским, а не мировым издателем. А с другой стороны, они же делали мои любимые микромэшнс. Напомним, что ДНК MicroMessions было одним из элементов вангеров. Это очень, конечно, знаковая рифма. Контракт с Кодмэстерс был очень хороший.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 Мы сдавали мастер-диск в 2004 году. На тот момент я уже не мог в студии находиться. Там уже личные обстоятельства. После развода с женой Кузьмин ушел из Кейдилэп. Мне хотелось, чтобы команда была счастлива. Я договорился с 1С, подписал сиквел «Периметра» на гораздо более выгодных условиях, и они не стали его потом делать».